14 Камилла не стала зажигать свет. Лоуренс Сил перекусить в полумраке. Он собирался отправиться в Меркантур, где его ждали Жан Мерсье, Август, Электра, да все на свете. Он намеревался настрелять кроликов для почтенного старца, а на рассвете взглянуть, как поживают остальные.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 Полицейским наконец придётся оторвать зад от стула и начать действовать. Думаю, он ограничится уловцами. Он убил Сюзанну, стремясь защитить себя. Скорее всего, он отправится в Манчестер, и на этом всё закончится. Здесь в деревне у него совсем крыша поехала. Лоуренс взглянул на неё, олосково провёл рукой по её волосам. Прямо не знаю, что с тобой делать, ты Во всём видишь только хорошую сторону. Боюсь, ты слишком далека от истины. Всё может быть. Камилла пожала плечами. Её задели слова Лоуренса. Ведь ты на самом деле ничего не поняла. Разве ты поняла? Скажи. Я всё поняла, не хуже тебя. Неправда, Камилла? Ты действительно не поняла?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 Камилу от них уже тошнило, она их ненавидела лютой ненавистью. Чтобы всё-таки закончить работу и написать приличную сентиментальную музыку, она прибегла к хитрости. Забыла о настоящих действующих лицах и заменила их в своём воображении супружеской четвой симпатичных полевых мышей, персонажи из книжки, которую она читала в детстве, когда ещё верила в любовь.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 Камила посылала кассеты продюсерам, и пока что они были довольны её работой. Точно соответствует сюжету, говорили они. С тех пор, как погибла Сюзанна, Камиле было всё труднее и труднее заниматься делами машины, семьи, где все переживали из-за какой-то ерунды. Камила часто останавливалась, пальцы её замирали на клавиатуре. Конечно, Лоуренса тревожили кровожадные нападения, но ещё больше его бесило то, что массар использует в своих целей в волках. Следовательно, пачкает грязью всех волков, принижая их, создают им дурную славу. За какую-нибудь неделю он причинил им больший вред, чем все петиции местных овцеводов за предыдущие 6 лет, а это было онс массару простить не мог. Но что бы ни случилось в ближайшее время никто ничего не сможет сделать. Массер в пути, жандармы ищут его останки у горы Ванс. Лоренс попадался в заповедник, а она сама осталась лицом к лицу с четырьмя впечатлительными пылевыми мышками. Было ещё не поздно, около часа ночи, но она сняла наушники, закрыла нотную тетрадь.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 "Я тебя, похоже, напугал?" "Или нет?" "Всё может быть", уклончиво ответила Камилла. "Теперь, может, зайдёшь?" "Я не один", смущённо пробормотал Сулейман. "Со мной полуночник". Камилла подняла глаза и заметила чуть в отдалении за спиной Сулеймана прямую античную фигуру пастуха.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 Камила всё ещё дрожащими руками положила на место кувалду и маслёнку и пригласила гостей сесть. Её смущал пристальный взгляд старика. Она достала три рюмки и до самых краёв наполнила их водкой. Без винограда. Сюзанна умерла, и винограда больше не осталось. Ты кого боишься? спросил Селеман. Камила пожала плечами.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 посмели опередить местных и обвинить одного из них. Очевидно, об этом стало известно. Теперь надо платить. Она глотнула водки и в упор посмотрела на Селемана. Мы не рассчитывали, что пойдут слухи. Тем не менее это случилось. Эту утечку у тебя не устранить. Ну что ж, Селеман, тем хуже для всех. Камилла встала. Это правда. Массорубица Он заманил Сюзанну в ловушку. Мне плевать. Нравится тебе это, Версия, или нет? Но это правда. Но это да. Неожиданно вмешался полуночник. Что правда то, правда? Голос у него был низкий, глубокий. Это правда, повторил Селеман, подавшись к Амели, та немного поколебавшись, снова села. Трая, похоже, во всём разобрался.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 Ещё говорят, что полиция не собирается расследовать это дело, возбуждённо заговорил Сулейман. И что они не поверили ни единому слову траппера. Это правда, Камилла. Камилла кивнула. Это точно? Они действительно палец о палец не ударят. Точно, подтвердила Камилла. Они собираются ещё какое-то время искать массаров в горах, раненого или уже мёртвого, а через несколько дней прекратить поиски и на этом закончить. Ты знаешь, что он теперь станет делать? Я предполагаю, что он по дороге убьёт ещё несколько овец и сбежит в Англию. А я думаю, он убьёт кого-нибудь посерьёзнее овец. Ага, и ты туда же. А кто ещё?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 в зловонном кишащем крокодилами болоте и их дух не может выбраться на волю, увязнув в густом иле. Полуночник положил руку ему на плечо. Ну, это мы не можем сказать наверняка, негромко заметил он. Согласен, откликнулся Салиман. Я даже не совсем уверен, что всё это происходит в болоте. Не сочиняй, африканские истории соль Ровным голосом проговорил полуночник: "А то совсем девушку запутаешь". Селеман перевёл взгляд на Камилу. "Короче, знаешь, что мы с полуночником решили?" Камила ждала продолжения, вопросительно подняв брови. Она не на шутку встревожилась. Селеман, обычно тихий и спокойный, теперь был предельно возбуждён. В воскресенье, когда она уходила, он всё ещё сидел, запершись в туалете. А сейчас он был на свободе, но, похоже, не в себе. Похоже, гибель Сюзанны свела с ума мальчика и сломила старика. Мы выследим его, заявил Слиман, поскольку полиция не хочет. Мы это сделаем сами. И схватим его за задницу, добавил полуночник. Да, ссапым. А потом, серьёзно спросила Камила, подозревая неладное, вы Его доставить в полицию. Чёрта с два. Воскликнул Сериман в полный мере, унаследовавший от Сюзанны её сочную манеру выражаться. Если мы сдать им его в полицию, они позволят ему умереть естественной смертью, а это дело долго. Мы с полуночником не собираемся всю жизнь носиться за этим вампиром по пятам. Мы хотим только одного отомстить за мою мать. Значит, мы его схватим, а когда схватим, уничтожим. Уничтожим? в ужасе переспросила Камилла. Пришьём мы его и дело к месту. А потом, когда он будет мёртв, совсем мёртв, уточнил полуночник. Мы вспорим ему брюхо от чё до паха и посмотрим, есть ли у него внутри шерсть.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 Как бы то ни было, он убил мою мать, отрезал Сулейман. Поэтому мы с полуночником решили его выследить. Да, сесть ему на хвост. И когда мы его сыпаем, обязательно убьём. Нет, сказала Камила. Почему это нет? вскричал Сулейман, вскочив на ноги. Потому что тогда за вашу шкуру никто и гроша Ломонова не даст, как и за него. Впрочем,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 Что тут непонятного, Сулейман? Мне ваш план понятен. Не совсем, Камил. Наверное, не хватает какого-то пустяка. Не хватает тебя. Мы не успели объяснить, что ты часть нашего плана. Ты пойдёшь вместе с нами. Э, -э понимаете, попытался взладить ситуацию полуночник, если вы, конечно, захотите. Вы шутите. Осведомилась Камила.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 Анна захлопнула дверь, села на табурет напротив двоих мужчин и поставила локти на стол. Вот, удовлетворённо вздохнул Сулейман. Значит, мы сядем ему на хвост. Отлично, сказала Камиль. Но для этого нам нужно средство передвижения. Не пойдём же мы пешком, правда? Как хотите, так и делайте.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 тогда я объясню тебе суть дела. Суть дела тоже. Оставь при себе. Не хочу об этом слышать. Послушай, я тебе ещё кое-что скажу. Это последнее. Ты будешь только вести грузовик. Тебе больше ничего не придётся делать, понимаешь? Вести грузовик и всё. Мы с полуночником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 Дело здесь не только в законе. Речь идёт о жизни Массара. Это одно и то же, только часть. Нам на жизнь Массара тоже плевать. А мне нет. Ты требуешь слишком много. Дело в кусе. Или Массар живём в комплекте со мной, или каша из Массара, но без меня. Мне каша никогда не нравилась. Мы всё поняли. Тазибасса Селеман. Хотелось бы верить, сказала Камила, у вас есть время подумать. Девушка уселась за синтезатор, надела наушники, а надлевида пробежала пальцами по клавишам, мозги её бурлили, и она была за тысячу миль от симпатичного вымышленного семейства, броситься в догонку за масаром втроём без всякой помощи, как потерянные. А кто они, как не потерянные?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 Мы отправляемся, спросила она. Завтра будут хранить мою мать. Значит, отправляемся после обеда. Бьутей, наверное, успеет подготовить грузовик. Приходи завтра утром. Мужчины поднялись. Сулейман, гроцёзно и легко, полуночник тяжело, не сгибая спину. Ещё кое-что мы не обсудили, один пункт нашего контракта, остановил их Камила.